Глава 77 Генерала-полковника Сереброва не удовлетворил неуверенный доклад снайпера, и он крикнул в рацию. «Ты снял ее или нет?» «Точно не знаю. Упали оба!» Снайпер пытался разглядеть сквозь прицел последствия своего выстрела. «Что значит оба?» «Женщина и напавший на нее мужчина!» «Наш боец?» «Нет, он старше! Волосы с проседью, без каски, но в бронежилете!» «Рысев!» — понял Серебров. Дополнительные вопросы снайперу генерал-полковник задать не успел, так как в кармане сработал телефон, по которому требовалось отвечать незамедлительно. «Глаза разуй и разберись!» — крикнул Серебров в рацию и отключил связь. Рацию он держал в левой руке, а правая уже извлекла телефон. Звонил главный объект его охраны. Генерал-полковник сел в пустой джип и ответил. «Слушаю».